которую французский этнограф Веллер подобрал у костра, покинутого гуаяками, испугавшимися этнографов. Ученый привез ее в Париж, воспитал, определил в Сорбонну, и она тоже стала интеллектуалом. Ничего от гуаяков, кроме внешности, в ней не осталось. «Тогда я был увлечен образом женщины», которую самолично превращаю в друга и жену. Эта иллюзия стоила мне карьеры. И вдохновенно писал о гуаячке. Читала Монтене, играла на скрипке, бросались пииты к ногам эрудитки, к ногам троглодитки, лишенной дурных троглодитских замашек. Выходит, нет соли в теории нашей. «Это из моей нетленки». диссертации на тему войны «Алый и Белый роз», написанный за несколько дней до защиты КГБ-вского шедевра. Представляю, как бы меня стащили с кафедры в институте имени товарища Андропова и отправили на канатчикову дачу, если бы я вдруг зачитал ее на защите. Но внешность, жестикуляция, походка неотделимы от национального характера, и все это, скорее всего, – Результат неких биологических национальных генов. Они гудят в крови. Они стучат в сердце, как пепел класса, и переходят из рода в род. Наверное, поэтому английская супружеская пара производит на свет не араба, а англичанина. И так из поколения в поколение, из рода в род, неизбежно и скучно. «С кровью всегда тяжело». Она имеет тенденцию смешиваться и перемешиваться, боюсь, что на Альбионе не отыскать чистокровного англичанина. И у нас, как известно, поскреби русского и наткнешься на татарина. — И еврея! — перебил кот, превратившийся из русофоба в антисемита. — Но если поскрести тебя, то выскребешь только блох! — парировал я в наступательном стиле, хотя кот даже... не видел в глаза живую блоху. Когда в науку ворвался Зигмунд Фрейд, образовались целые ряды его последователей, начавших изучать опыт раннего детства у отдельных народов, протекание беременности, рождение и детство у отсталых племен, уход за младенцами. Американка Маргарет Мид пришла к выводу, что арапеши есть такое племя, пассивны безвольны и склонны к подчинению, поскольку балуют своих детей грудью, а ученый Дюбо отмечал, что аллорийцы подозрительно, неуверены и безинициативны, так как поздно учат детей ходить. В XX веке ученые углубились в лабораторные исследования представителей различных народов с анализами крови и мочи, вошли в моду сложные тесты на полиграфе, с применением самых невероятных методик. В моду вошли IQ, Intelligence Quest, тест на интеллект, и его стали обсасывать и дегустировать толпы ученых. Кто мне Вождь племени Мумба-Юмба или фермер из штата Канзас обнаружили, что все-таки мозги больше зависят от окружающей среды и уровня цивилизации — нежели от папы и мамы. В свое время целую бурю в моей душе вызвал неофрейдист Джеффри Горрер, который в конце 50-х годов проводил анкетирование 11 тысяч англичан и пришел к выводу, что за последние 150 лет английский национальный характер не изменился. Произошли лишь чисто внешние подвижки. Население... Нежившая по законам стала законопослушным. Страна, наслаждавшаяся собачьими боями, травлей медведей публичными казнями, стала более гуманной. Всеобщая коррупция в общественной жизни уступила место высокому уровню честности. Тут из болота моей памяти вылезают сонмы англичан, которые бесстыдно вытягивали из нас деньги. Торговались из-за каждого Пенса до истерики. Хитрили, юлили, готовы были заложить мать родную. Нетипично. Но что поделать, если разведка копается в далеком от совершенства, в ванливом человеческом материале?